Глава пятая. В дверь тихо постучались, и я насторожилась. Гульнас и Яны все еще не было, да и вряд ли они стали бы стучаться в свой собственный блок, а гостей я не ждала. Казалось, в этом институте никому нет дела до меня. Тем удивительнее было, что кто-то решил удостоить меня своим визитом. Коменда тоже не стала бы церемониться. Скорее распахнула бы дверь пинком осторожным, разумеется, чтобы не повредить имущество общежития. Решив, что посторонние в любом случае не проникли бы на территорию кампуса и уж тем более не добрались бы живыми до моей комнаты, минуя Эллу Львовну, я крикнула «Открыто!» «Привет!» — в комнату заглянула симпатичная голова. Следом за ней просочился ее обладатель — высокий русоволосый парень, слегка кудрявый и лохматый с веселыми голубыми глазами. «Привет!» — растерялась я. «Ты кто?» «Я Макс», — представился посетитель. «Макс Чистяков, второкурсник, ваш куратор. А ты злата?» Я кивнула. «Куратор?» «Да, Кононов упоминала о каких-то кураторах, но я не ожидала, что это будет мальчишка на год старше меня». «А где твои соседки?» Без понятия сморщилась я. Они передо мной не отчитываются. Но это и к лучшему. Макс, кажется, не слишком расстроился. Тогда я им потом все объясню. Так мне даже проще будет. Я ужасно волнуюсь. Нас распределили по блокам. Каждому достался блок. Офигеть, да? Мне повезло. Вас всего трое, а у остальных сразу по четверо. Прикинь, я не очень понимала, к чему он клонит. «Наверное, к тому, что с четырьмя бестолковыми первошами намного сложнее, чем с тремя. Сейчас на тебе потренируюсь, а потом буду твоим соседкам все объяснять. Круто, да?» «Просто супер!» — кисло усмехнулась я. «Всю жизнь мечтала быть тем, на ком тренируется перед настоящей работой». «Ты обиделась?» — испугался Макс. «Прости, я имел в виду, что если я буду, непонятно объяснять». «Проехали» отмахнулась я. «Мне тоже проще без них. Мы пока не стали друзьями». «Давай, вводи меня в курс дела. Или чем ты там должен заниматься?» «Устроить мне экскурсию?» «Вроде того», согласился Чистяков. «Давай, расскажу тебе про институт, а потом ты задашь вопросы. Но учти, я всего лишь второкурсник, поэтому сам многого не знаю». Я пожала плечами. Выбора-то не было. Макс сел на соседнюю кровать и заговорил, как по написанному. Институт, как ты знаешь, у нас не совсем обыкновенный. В нашем мире принято считать, что магии не существует. Но на самом деле она есть. И с этим не поспоришь. Магия существовала всегда. В давние времена люди с магическими способностями не только восхищали окружающих, но и пугали их. Если деревенская колдунья могла запросто поставить на ноги умирающего раненого воина, то также легко могла и наслать проклятие, устроить мор или навлечь несчастье на целое поселение. Без магов было тяжело, а с ними было страшно, поэтому люди старались мирно существовать бок о бок, периодически обращались за помощью и не сердили лишний раз. Но в какой-то момент все вышло из-под контроля, И по всему миру началась борьба с людьми, которые могли подчинять себе стихии, лечить людей одним прикосновением, общаться без слов. Многих истребили. Развитие человечества пошло по технологическому пути. Промышленная революция, научный подход, блага цивилизации. Магия была объявлена антинаучной. Ее даже запретить не смогли. Как можно запретить то, чего не признаешь? Но она никуда не делась. Год за годом продолжали рождаться люди, обладающие магическим потенциалом. Многие из них так и не смогли его реализовать. Ведь некому было научить их управлять силой. Но некоторые смогли обучиться самостоятельно и сохранить все в тайне. Чуть более 50 лет назад был образован комитет по магическим явлениям. Естественно, при спецслужбах. Такие кадры нужны были Родине для разных целей. Их было сравнительно немного, но государство ценило их тогда, ценит и сейчас. Практически каждый квалифицированный маг состоит на государственной службе и имеет немало привилегий, о которых не принято распространяться. Для окружающих это самые обыкновенные граждане. Порой из семьи не в курсе, что муж и отец еще и телепат, например или умеют вызывать огонь. Долгое время ребят со способностями отбирали на последних курсах самых обыкновенных вузов, а затем занимались с ними внутренним обучением. Их было так мало, что необходимости в отдельном институте не возникало. Справлялись своими силами. Все поменялось несколько лет назад. Никто точно не знает, почему это произошло. Была даже теория о том, что новый вирус каким-то образом спровоцировал вспышку проявления способностей среди пубертатных подростков. По всей стране то тут, то там появлялись ребята, которые могли совершенно без злого умысла спалить мебель силой мысли и причинить вред кому-то из одноклассников, в сердцах ляпнув проклятие. Комитет с ног сбился, зачищая последствия спонтанных всплесков магии, а затем руководство решило, что стоит возглавить это безобразие на благо страны. Был учрежден Институт общих наук с филиалами в крупных городах. И сотрудники комитета стали педагогами и рекрутерами. Ребят со способностями стали отбирать для обучения в новом вузе. «Что за бред?» – перебила я. «Ты ведь это несерьезно?» «Вовсе не бред», — возмутился Макс. «Тебе же сказали, что вуз не совсем обычный. Вон у тебя учебник по телепатии лежит. Это штука такая, что ли?» «Так я и думала», — кивнула я. «Мало ли, какая дурость может взбрести в голову основателям института. Главное, что диплом дадут, а остальное — ерунда». Если бы магия существовала, то об этом уже растрепали бы на всех углах. Да в интернете, во всех пабликах давно бы мимасов было столько, что про Гарри Поттера забыли бы сто раз. А ты кому-то рассказала, что поступила в Институт магии? В Институт общих наук, поправила я. Конечно своей семье. Про магию не говорила, потому что меня бы засмеяли. Про магию ты не смогла бы сказать, даже если бы очень захотела. Это называется магическое молчание. Очень крутая штука. На территории кампуса ты можешь говорить о магии, пользоваться магией, обучаться магии. Но выйди за ворота, и ты не сможешь сказать ни слова, даже если очень постараешься. Не сказать. Не написать, ни жестами показать. Будешь говорить что-то вроде я обучаюсь в Институте общих наук. Меня там научат этой, как его, ну, науки разной. У нас там есть э -э, разные предметы. Я закатила глаза. Вот не веришь, а зря. Попробуй. Я пытался, правда? Сначала страшно было. Все же секрет вроде как раскрыть пытался, потом понял, что это работает. Хоть об стенул бомбейся. Не сможешь ты рассказать никому не посвященному всей правды об этом месте и о том, чему тут учишься». И зачем это надо? Понимаешь, задумался Макс. Все же хоть нас и стало намного больше, и с каждым годом количество растет. Пока неизвестно, как общество к этому отнесется. Хорошо, если поймет всю пользу. А если, как в средневековье, начнут сжигать нас на кострах. Мир пока не готов принять непостижимое. Но и мы пока не готовы открыться. А обучать людей надо. Во-первых, сильный маг-недоучка может натворить таких дел, что пострадают мирные граждане. Мы же не знаем, что творится в других странах. Ты прикинь, какой военный потенциал скрывается за боевыми магами. Да это же в сто раз круче всяких ядерных боеголовок. О таких вещах нельзя трындеть на каждом углу. Резон в словах Макса был, но вот посыл мне не понравился. Становиться боевой единицей совсем не хотелось, но я же согласилась на обучение. К тому же я пока не могла поверить в то, что у меня есть какие-то магические способности. «А что, если этот милый парень меня разыгрывает? Просто решил поприкалываться над доверчивой первокурсницей?» Я внимательно вгляделась в его лицо. «Нет, не похоже, что он мне врет. К тому же учебники по всякой магической фигне, вот они. И это точно не розыгрыш, но проверить не мешало бы». «Погоди, то есть ты маг?» — прищурилась я. «Ну-ка, поколдуй» давай продемонстрирую чему тебя научили точно весело улыбнулся чистяков да прямо готова и не испугаешься не помотала я головой нашел чем напугать тоже мне волшебник кучерявый ну ладно пожал он плечами затем поднял руки на уровень груди прикрыл глаза развел ладони соединив кончики пальцев правой и левой руки и «Мама, дорогая!» – заорала я дурниной и взлетела на кровать, схватив подушку и выставив ее перед собой щитом. Между ладоней Макса искрился огненный шар размером с футбольный мяч. Максу, кажется, это не доставляло никаких неудобств, потому что он крутанул его, легонько подбросил, поймал, а потом хлопнул ладонями, и шар исчез. «Что за чертовщина?» Заорала я, не рискуя опустить подушку. «Обыкновенная огненная магия!» Самодовольно хмыкнул парень. Ему явно доставила удовольствие моя реакция. «Все, слезай, он тебя не тронет!» Я осторожно опустила подушку и присела на краешек кровати. Что ж, я убедилась. Макс мне не врал. Не знаю, как он провернул этот фокус, но если тут такому учат, то то какого черта я тут делаю? Именно об этом я и спросила моего куратора. «Ну, ты даешь!» — хихикнул он. «Думаешь, если ты пока так не умеешь, то никогда и не сможешь этому учатся, И у тебя тоже получится, вот увидишь!» «С чего ты взял? У меня нет никаких магических способностей!» Я вообще не понимаю, почему Сергей Иванович меня сюда пригласил. Раз пригласил, значит способности есть, уж поверь. Кононов не ошибается никогда. То есть этому ты только тут научился? Конечно. Я тоже раньше не знал, что смогу, но вот огонь мне дался легче всего. У каждого своя фишка, своя сила. Но основы могут постигнуть все. Необычные люди, а такие как мы, конечно. Может, ты будешь стихиником, а может в Хиллеры пойдешь, кто знает. Так, так, так. Я помотала головой. Вот здесь поподробнее, какие Хиллеры, какие стихиники. Точно, спохватился Макс. Так вот, слушай дальше. Всего у нас пока три факультета, не считая факультета общего образования первого курса. На первом, как ты понимаешь, разделения пока нет. Тут дают основы все понемногу. А уже потом, когда к чему-то появится тяга или способность, ты пойдешь по профилю. Профильных факультетов три. Медицинский, естественных наук и социально-гуманитарных наук. В дипломе такая специальность и будет. Физик, химик, психолог, пояснил Макс. Я как раз физик. Нас учат всему тому, что изучают самые обыкновенные студенты физфака, плюс магия стихий. Без знания физики довольно опасно создавать огненные сферы или вызывать молнии, сама понимаешь. Нас зовут супергероями. «Чего?» — усмехнулась я. «Кто это вас так зовет?» «Другие студенты, понимаешь? Наши способности выглядят как спецэффекты». Все эти ледяные стрелы и огненные искры, молнии, силовые поля, тайфуны – это красиво и очень похоже на то, что показывают в фильмах про супергероев. Поэтому такое дурацкое прозвище. Сами мы предпочитаем название «Стихийники». Помимо супергероев на факультете естественных наук есть фокусники. В миру – химики, а в реале – алхимики, специалисты по зельям, артефактам ювелирным изделием, амулетом. Фокусниками их прозвали за то, что они изучают много прикладных дисциплин и используют множество дополнительных предметов – камни, растения, металлы. На медицинском тоже две кафедры. Кафедра общей медицины, где учатся хиллеры, а по сути врачи, но со способностями лечить гораздо эффективнее, в том числе наложением рук, заговорами и зельями, которые создают фокусники. И вторая кафедра – это зоологи. Ветеринары, умеющие общаться с животными. Ученые, изучающие криптидов. Криптозоологи. И другие странные ребята и девчата, помешанные на зверушка. Другие студенты их зовут айболитами. Последний факультет социально-гуманитарных наук или гуманоиды. Он делится на кафедру психологии, где учатся менталисты, люди способные читать и внушать мысли, обладающие гипнозом и телекинезом. И Винчестеры, кафедра философии. Эти ребята занимаются проклятиями, фантомами, астрологией, нумерологией, рунами и прочими скучными, но иногда опасными вещами. И куда попаду я? Ты? задумался Макс. Вряд ли к супергероям. Девчонок у нас мало. Физика — скучная наука для вас. Да и все эти тайфуны и огненные сферы требуют еще и физической подготовки. Не удержишь удар — отдачей пришибет. Девочки не любят такое. Философы — тоже те еще сорви головы. Охотники на демонов, экзорцисты. А вот менталисты и медики — очень женское дело. Да и среди химиков вас немало. — Офигеть! — только и прошептала я. — Голова кругом! — Это нормально! — успокоил куратор. — Я вообще первые дни как пришибленный ходил. Благо остальные с такими же мордами вокруг шарахались. Где я? Куда я попал? Кто все эти люди? Он рассмеялся, и я не удержалась и захихикала в ответ. Примерно так я себя и чувствовала в данный момент. Но ты не переживай, у тебя есть я, приосанился Чистяков. Если будут вопросы, всегда обращайся. Запиши мой номер телефона, стучись в любое время. Звонить не всегда стоит, вдруг я на парах. А вот сообщение увижу и сразу отвечу, как только смогу. В моей голове не укладывалась вся информация, которую он мне выложил. И вот эти простые достижения современной цивилизации. Когда-то я думала, что не могут в одном мире существовать алхимики и сотовые операторы, но реальность доказывала, что еще как могут. И сейчас я оказалась именно там, где вся моя жизнь перевернулась.